348. Я являю собою мир Духа, победившего Землю и поднявшегося над нею. Дух — дитя звезд. Живя на Земле и обликаясь ее материей, он все же является на ней лишь гостем. Дух — это вечный странник со звезды на звезду, с системы на систему. Для космоса миллионы лет мгновения. Также вневременен дух. Надо научиться мыслить космически. Там, вверху, сбросив три, дух пребывает в границах огненного мира. Но для приобретения сознания огненного и для сознательного бытия в нем огненное тело должно быть оформлено точно так же, как оформлялось и оформилось тело физическое, астральное и ментальное, ибо каждая из сферы требует соответствующего ей проводника для проявлений. Каждую низшую оболочку можно назвать строителем и собирателем элементов выше. Конечно, собранными энергиями облекается зерно, но через оболочки идет собирание на их планах. Но так как звезда от звезды разенствует во славе, то и опыт, приобретаемый, на каждом, ценен гранью приобретаемый. Немыслимо представить себе все многообразие космоса и звездных миров, из которых земля является на одной из низших ступеней, ибо лишь только на ней началась сознательная человеческая эволюция населяющего ее человечество. Если представить себе семь кругов на нашей земле завершенных и семь на высших земли и на солнечной системе более высокой чем наша и так до бесконечности ибо не объятен космос, то лестницу духа, оявится во всей ее непостижимой беспредельности. И земные мерки времени окажутся неприложимыми. Высочайшие духи могли быть свидетелями потухания целых солнечных систем, жизнь и смерть которых были как песчинка перед вечностью. Но дух, пребывающий во веке, выше всего видимости проявленного, ас есть прежде начала времен есть два мира два космоса космос во времени в разрезе времени явленных форм и космос в вечности сущий всегда второе от духа океан духа есть океан огня вечно сущего непостижимого в сокровенной сущности своей Зову к пониманию безграничного мира духа